Глава 10 Когда наступила осень, привезенная на спинах холодных ветров, Феллэн отправилась навестить оба новых поселения. По мере необходимости их снабжали припасами, специалистами, чертежами из Нью-Хоуп, Арлингтона и даже с базы, которую Мик в шутку назвал «курортом». Усилиями Флина и Стар разрастался укрепленный форпост Форествиль. Ким и Кила помогали налаживать жизнь в Бэйвью. К октябрю появилось и третье поселение рядом с Вашингтоном. Вскоре Феллон планировала заложить и новое на севере, таким образом окружив столицу. Вот здесь раньше располагался город Рок-Крик-Форест. Девушка показала место отцу на карте. Без реки в качестве естественной границы, плюс слишком близко к Вашингтону. Там наверняка заметят активность, если ты начнешь переселять людей. Будем действовать осторожно. Леса вокруг помогут скрыть перемещение, поблизости никого нет. Зато можно охотиться, есть почти целые дома и широкие ручей неподалеку. Вот это здание бывшей школы с пансионатом до сих пор находится в отличном состоянии. Ты уже провела разведку? Несколько раз. Это место как будто специально создано, чтобы основать там базу для вылазок на вражескую территорию. А вот тут... Фэллон постучала пальцем по карте. На окраинах Вашингтона расположен заброшенный сейчас городок. Его мы пока оставим в покое, но он пригодится потом. Потом, когда мы захватим столицу. Точно, кивнула Фэллон, с удовлетворением отметив, что отец не использовал слова «если». К нынешнему моменту в поселении эльфов под руководством Томаса тренируется уже 150 воинов, в поселении фей — больше 60, у оборотней почти столько же. Я спрашивала, кто согласен передислоцироваться. Набралась почти сотня добровольцев, сотня тех, кто умеет сливаться с лесом, а потому смогут незаметно проникнуть в рок крик Никто не способен двигаться быстрее эльфов, фей и оборотней». «А когда мы будем готовы, то нанесем удар со всех направлений». «Такова идея», — подтвердила Фэллон, доставая карту Вашингтона, после чего рассказала о запланированной тактике, времени нападения и действиях групп, подробно обсуждая каждый пункт с отцом, который использовал свой военный опыт для подготовки атаки. А отряд Дункана, не считая тех, кто останется защищать базу на Юте, «Люди Трой и силы Нью-Хоуп нападут сюда». «Иисусе, дочка, ты хочешь нанести удар в самое сердце?» — недоверчиво спросил Саймон, глядя на карту. «По Пенсильвании-Авеню?» «Примечание. Пенсильвания-Авеню, улица Вашингтона, соединяющая Белый дом и Капитолий. Конец примечания». «Мы переместим с помощью магии пять тысяч воинов». «А вы сумеете?» — он откинулся на спинку стула. «Такое огромное войско!» «Потребуется немало укрепляющего эликсира для немагов». «Но да, мы сумеем!» — улыбнулась Фэллон. «Представь, пять тысяч человек атакуют из центра города, пока еще пять тысяч прорывают линию обороны со всех направлений». «Нас окажется больше!» А ведь еще наверняка подключатся силы сопротивления, которые находятся в самой столице и поблизости». Обдумывая план, Саймон вскочил на ноги и принялся мерить шагами кухню. «И всё же мы будем действовать на вражеской территории, где все дороги, улицы и здания принадлежат не нам. На стороне противника окажутся танки и другой вооруженный транспорт, а также тяжелая артиллерия». «Но...» — он остановился — «Скоординированное нападение. Смелый ход, дочка. Может сработать. Нужно, чтобы сработал. На захват Нью-Йорка, западных штатов и других стран потребуется куда больше воинов, чем 10 тысяч. Арлингтон положил начало формированию настоящей армии, укреплению победного настроя. Представь, насколько сильнее вдохновит людей завоевание столицы, разгром остатков правительства, которые только терроризируют население, охотятся за собственными гражданами и обещая награду за уникумов, включая детей, лишь потому, что те отличаются от привычных стандартов. Этим мы нанесем удар в самое сердце врага. Когда? Нужно сделать еще очень многое, но, несмотря на то, что подготовка к войне заняла больше времени, чем я рассчитывала, это могло затянуться и куда сильнее. К счастью Арлингтон все изменил, положил начало. 2 января. День, когда умер первый носитель вируса, понимающий кивнул Саймон. Когда гибель отца Кэти стала сигналом распространения приговора. А еще день, когда меня зачали, именно тогда стала расцветать магия, как светлая так и темная. полагаю, это будет символично. Фелан чувствовала, что права, чувствовала всем сердцем, всей душой, всем естеством. 2 января. Дункан проводил обряд Самайна, чтобы выказать уважение традициям, но посещение объявил добровольным, желая также отдать дань уважения многим немагам базы, которые не хотели участвовать в призыве богов и духов умерших. Но когда Дункан очертил круг, зажег свечи, и возложил на алтарь цветы и подношения, то удивился количеству все же явившихся посмотреть или внести свой вклад в проведение ритуала. Видимо, все рассудили, что группе из 83 человек на удаленной пустынной базе потребуется вся удача и благословение богов, какие только возможны. Дункан произнес слова обряда, обратился к четырём стихиям, и позволил магии говорить через него. Помянул бабушек и дедушек, отца, которого никогда не знал, и заменившего его, пусть и ненадолго, мужчину, а также Дензела, ставшего почти братом, Марли и Лена, и всех тех, кто погиб в боях. Ветер вздыхал и шептал что-то, донося из пустыни голоса, пока заходящее солнце окрашивало небо в кроваво-красные оттенки. А еще Дункан впервые за много недель ощутил Феллон среди завихрений воздуха, услышал ее голос среди хора, доносившихся бормотаний. Она также проводила обряд, зажигала свечи, возлагала дары на алтарь. И думала об отце, которого никогда не знала, как и сам Дункан. А еще поминала павших в сражениях погибших друзей. На одно мгновение он почувствовал с болезненной отчетливостью, как между ними протянулась нить, словно они взялись за руки. На одно мгновение он почувствовал с болезненной отчетливостью, что они с Феллэн объединены общими целями, общими словами ритуала. А затем она пропала. В силу привычки Дункан отправился на обход территории после заката. 82 воина отлично знали свое дело, но не мешало держать их в тонусе, чтобы внимание не ослабевало. Часовые несли шестичасовые вахты, а заброшенная база с нерадивыми охранниками превратилась в настоящий укрепленный форпост на самообеспечении. В их распоряжении имелись загоны с скотом, огород, электрогенераторы на ветряной и солнечной энергии, продуктовые и оружейные склады, лазарет, а еще обученные воины. Некоторые из них пока не участвовали в настоящем бою, но Дункан старался отточить их навыки, часами гоняя по тренировочной площадке и заставляя отрабатывать приемы до седьмого пота, а также отряжая посменно на охоту, в разведку и, конечно, на кухню и на уборку. Однако некоторых новобранцев следовало готовить еще упорнее, чтобы они могли не только участвовать, но и выжить в сражении 2 января. До на доходили слухи о запланированном нападении. Феллон наверняка собирает разведданные, чтобы сообщить все официально. Но она могла бы связаться и раньше, так как наверняка ощущала исходившее от него нетерпение так же отчетливо, как он чувствовал ее настроение. В любом случае, когда поступит приказ выступать, рекруты должны быть готовы к резне в Вашингтоне». Хотя их было слишком мало, и это беспокоило Дункана, не все освобожденные решили остаться на базе. Большинство, но не все. Разведывательным отрядом удалось завербовать совсем немного новых рекрутов. Дункан ощущал людей поблизости. Они затаились и наблюдали, выжидая неизвестно чего. Это выводило его из себя, заставляло нервничать и раздражаться по малейшему поводу. Спасал верный мотоцикл и поездка в одиночестве. Ветер и скорость выдували все следы плохого настроения. Дункан оставил позади заставу и вырулил на дорогу, ведущую вдаль. С самого начала его восхищали пейзажи, запахи и звуки запада. Каньоны, разносившие эхо. Быстрые реки с крутыми порогами, завораживающая красота мириадов звезд. Но сегодня хотелось видеть родные просторы, поля и леса, холмы и ручьи. Хотелось видеть семью и друзей. Дом. Когда Дункан трудился под началом Маллика, то находил свободное время, чтобы перенестись в Нью-Хоп на час-другой. Но здесь, на пустынной базе, будучи ответственным за всех, он просто не мог позволить себе подобной роскоши. Постройка агрокупола только начинала, ха-ха, приносить плоды. Койоты и дикие звери заставляли постоянно присматривать за скотом. Даже охота или разведка превращались в этой местности в полноценную работу и отнимали весь день. Даже поездка на мотоцикле без сопровождения была опасной. Дункан понимал это, но не мог обойтись без отдушины. Он упивался одиночеством и свободой, прокручивая в голове список дел. Нужно уделить особое внимание рукопашным боям, потому что сражение на улицах Вашингтона наверняка окажется кровавым и грязным. Интересно, удастся ли создать иллюзию полуразрушенных зданий, баррикад и заставленных машинами дорог? Неплохо бы для начала иметь представление о нынешнем облике столицы, которая вряд ли похожа на то, что показывали в кино по DVD. Погруженный в мрачное раздумья, Дункан едва не пропустил легкого мерцания. Но, к счастью, включились инстинкты. Он снизил скорость и высвободил магию, нащупывая ниточку чужой силы. Кто-то наблюдал, выжидал чего-то. К черту все это. Дункан остановил мотоцикл, слез с него, положил ладонь на рукоять меча. «Если вам нужна помощь, то я могу ее оказать. Если хотите сразиться, я тоже не против. В любом случае, кто бы там ни был, хватит уже беречь яйца. Выходите!» «Мне нечего беречь», — улыбнулась всадница на пестром мустанге, внезапно появляясь, будто кто-то отдернул завесу. «Предпочитаю бить по ним особо ретивым, если потребуется». «Я бы хотел оставить свои нетронутыми». Отозвался Дункан, разглядывая собеседницу примерно своего возраста и достаточно красивую, чтобы рука сама собой потянулась зарисовать высокие скулы, глубоко посаженные глаза и длинную черную косу до пояса. «Возможно, я тебя не трону, только заберу твой мотоцикл», усмехнулась незнакомка, раскованно держась в седле. Из-за ее плеча выглядывали лук со стрелами в колчане. «Не согласен». Покачал головой Дункан, почувствовал движение за спиной и швырнул сгусток энергии назад с удовлетворением, услышав сдавленный стон. «Неплохие рефлексы», — прокомментировала девушка. «Но слишком маленькие мозги, раз решил заехать так далеко один». Сквозь ту же невидимую завесу появилась еще дюжина всадников. Дункан молниеносно выхватил меч и прочертил перед собой линию на песке, которая тут же вспыхнула стеной пламени. Большинство лошадей заплясали и попятились, однако незнакомка верхом на мустанге даже не вздрогнула. «Ты настолько не дорожишь жизнью, что не хочешь отдать мотоцикл?» «А вы дорожите жизнями!» — заявил в ответ Дункан, обводя взглядом лица всадников и останавливаясь на девушке лет пятнадцати. «Праведные воины забирали тебя. Сделали рабыней. Кэрри, да? Нет, Шерри. Они избивали тебя». Он посмотрел на предводительницу. «Они избивали ее, Поставили клеймо и сделали кое-что похуже. Она одна из вас? Мы взяли ее в племя. Тогда вы знаете, что мы не причинили Шерри вреда и разобрались с праведными войнами. «Наш медик ухаживал за ее ранами, но она украла лошадь и выскользнула из лагеря до рассвета». Дункан обратился к освобожденной пленнице. «Мы тебя искали, чтобы помочь и дать припасы в дорогу, раз ты не захотела остаться, но так и не сумели обнаружить». «С какой стати ей было оставаться? Вы могли оказаться такими же, как и те, что пришли до вас». «Ты сама знаешь, что это не так», — распаляясь, отозвался Дункан, переведя взгляд на предводительницу. «Что за фигню ты несешь? Так вы обращаетесь со всеми, кто освобождает рабов и дает отпор праведным воинам!» «Вы убили не всех!» Она внимательно посмотрела на собеседника, сидя прямо, как одна из стрел в колчане. «Почему?» «Мы оставили в живых тех, кто сдался или не представлял угрозы. Затем передали их для тюремного заточения». «Куда?» «На восток», — ответил Дункан и заверил бывшую рабыню. «Они больше не смогут навредить тебе». «А тебе-то что за дело до этого?» — резко поинтересовалась предводительница. «Она не одна из ваших». «Ты не похожа на идиотку», — парировал он. «Но задаешь очень глупые вопросы». «Твои предки перебили моих, украли их земли». «Навлекли болезни и голод». Гордо изогнув брови над пронзительными темными глазами, заявила девушка. «Возможно, только родные моей мамы приехали из Шотландии. Англичане перебили наши кланы, украли их земли, сожгли дома. И все же, если кто-то из британцев сейчас решит сражаться вместе со мной против праведных воинов, темных уникумов или других отморозков, мне будет наплевать на его происхождение». и на поступки предков. Прошлое в прошлом. Настоящее. Вот что важно. Дункан перевел взгляд на освобожденную пленницу и уже спокойнее добавил. «Я рад, что ты в порядке. Похоже, здесь ты в полной безопасности». «Ради чего ты сражаешься?» требовательно уточнила предводительница. «Ради кого ты сражаешься?» «Блин», — пробормотал Дункан, ощущая приближение видения, но неохотно позволил волне магии затопить себя. Он вскинул меч, посылая молнии в небо. Клинок окутался языками пламени. В этот раз пятнистый мустанг, главный из всадников, тоже отступил на пару шагов. Она наклонилась и принялась успокаивать скакуна, шепча что-то ему на ухо и сжимая бока коленями. «Я...» «Дункан из клана Маклеодов, потом Актуадда Данан. Я меч, что разит тьму, брат, пронзающий ее стрелы. Я одной крови с избранной и принес ей обед. Я сражаюсь вместе с ней, я сражаюсь ради нее. Мой свет горит ради жизни. Моя жизнь принадлежит ей и всем тем, кто выступает против тьмы». Дункан пришел в себя... Опустил меч, провел вдоль лезвия ладонью, гася языки пламени, и с вызовом осведомился. «Усекла!» Предводительница спешилась и подошла к почти потухшей огненной линии. «Тогда, Дункан из клана Маклеадов, именно тебя мы и ждали!» Затем протянула руку. «Меня зовут Меда из племени Первых. Мы будем сражаться вместе с тобой, вместе с Избранной!» «Добро пожаловать на войну!» Решив довериться инстинктам, он позволил пламенной стене угаснуть и пожал протянутую ладонь. Феллон ощущала эмоции Дункана. Это нервировало, выводило из себя. Его печаль по погибшим откликалась в ней, создавая слишком близкую связь, которой девушка была не готова. После обряда она тоже не находила себе места. Феллон надеялась, как надеялась каждый год после явления родного отца, что это произойдет вновь. Но знала, что этого не случится. Пока нет. Она придумала отговорку и ускользнула прочь от праздничных гуляний, от горящих костров, от вырезанных лиц тыкв, от наряженных в костюмы детей и приготовленных для них угощений, от музыки в парке. Фэллон говорила себе, что должна вернуться к картам и планам, должна обдумать тактические детали. Но в глубине души понимала, что обманывает саму себя. Настало время предпринять нечто большее, чем строить планы. Настало время сделать следующий шаг, увидеть все собственными глазами. Время действовать. Это было опасно, но Фэллон решила, что риск оправдан. Прежде чем перемещаться, можно было заглянуть в хрустальный шар и оценить, свободен ли путь. Дома она зажгла преподнесенную Маликом еще в детстве свечу и положила ладонь на прозрачную поверхность второго подарка. Темноту разгоняло лишь трепетание слабого огонька. Вокруг сгустилась тишина. Еви видение, дай узреть, что должно». Внутри шара заклубился туман, а затем он расступился точно под порывами ветра. и глазам предстали цвета, формы, образы. «Еще!» — настойчиво попросила Фэллон, проводя ладонью вправо и рассматривая, вглядываясь. Затем скользнула ладонью влево, приблизила картину, внимательно изучила ее и отпустила, после чего принялась зарисовывать и записывать. Так прошел почти час, прежде чем детальная карта легла на стол готовой. удовлетворенная результатом, Фэллон отставила хрустальный шар и направилась к шкафу, где держала книгу заклинаний, снадобья, инструменты и обереги. Хотя все существующие чары жили в сознании избранной, она сочла задуманное слишком важным и решила свериться с текстом. Проведя ладонью над огромным томом, Фэллон раскрыла его на страницах с необходимым заклинанием Аккуратно и четко, как учили мать и Маллик, собрала нужные ингредиенты, магия притянула к столу небольшой котелок, разожгла под ним огонь, смешала все в указанных пропорциях и произнесла написанные в книге слова. Обжигающие силы пробежали по венам и выплеснулись наружу, объединяясь с пульсирующим биением заклинания. Над котелком образовалась бледно-голубая башенка, тонкая и прямая, как игла. Фелан затушила огонь, остудила чугунок, поместила полученный предмет в мешочек, который повесила на ремень. Должно сработать. Затем она снова вгляделась в хрустальный шар и сосредоточилась, чувствуя, что время наступило. «Чтобы выполнить миссию и истребить зло, я иду сквозь тебя, внутрь тебя, за стекло». сквозь тебя, внутрь тебя, за завесу света и тьмы, за закрытые крепко замки. Отнеси меня к тому месту. Да будет по слову моему. Когда Феллон произнесла последнюю фразу, вливая в заклинание магию, в комнату вошли Тоня с Ханной. был выпущенные на свободу силы утянули за собой всех троих, и подруга закончила уже в другом месте — «Деть!» И едва успела подхватить безвольно обмякшую сестру, опуская ее на пол. «Черт!» Досадливо выругалась Феллон и велела Тони: «Не привлекайте внимания, оставайтесь здесь. Я сейчас вернусь». После чего растворилась в воздухе и появилась десять секунд спустя. «Она не приходит в себя», озабоченно сообщила подруга, хлопая Ханну по бледным щекам. Нас же не во время перемещения в пространстве затянуло. Ощущения были другими. Нужно привести ее в чувство и дать выпить эликсир. Всю бутылочку. И быстро. Фелан сунула небольшую склянку в руку Тони, а сама склонилась над потерявшей сознание девушкой, положила одну ладонь ей на сердце, другую — на лоб. И когда ресницы Ханны затрепетали, когда она начала приходить в себя, воскликнула. «Эликсир!» Тоня влила содержимое бутылочки в рот сестры. Та рефлекторно проглотила снадобье и сначала закашлялась, но затем слабо прошептала. «Что случилось?» «Вас подхватило заклинанием и перенесло вместе со мной через хрустальный шар. Такое перемещение оказывает воздействие сильнее, чем обычное. А ты еще и была не готова», — объяснила Феллон. и поняла, что Ханна до сих пор не до конца оправилась, заметив, как расширились ее зрачки, отчего глаза потемнели. «Не вставай пока. Мне пришлось воспользоваться хрустальным шаром, потому что обычную телепортацию заблокировали темные уникумы, либо пленные маги. А я хотела перенестись сюда, не оставив следов и не подняв тревогу. Надеюсь, двух случайных попутчиц магия тоже защитит». «Ничего себе!» — присвистнула Тоня, оглядываясь по сторонам, после чего обхватила Ханну за плечи и помогла ей сесть. «Мы действительно находимся там, где мне кажется?» «В белом доме», — кивнула Фэллон. «В овальном кабинете». «В настоящем времени или в прошлом?» «В настоящем». Остатки правительства потеряли капитолий. но сумели сохранить и укрепить позиции в Белом доме, поэтому именно отсюда теперь ведут все операции, согласно данным Чака. И где тогда этот вшивый ублюдок Харгров? В резиденции президента. В здании и рядом с ним находится около тысячи военных и гражданских охранников. Это я видела в хрустальном шаре. Они разбили штаб в бывшем розовом саду. Все место огорожено магическими щитами. Снаружи. «А мы находимся внутри?» — уточнила Тоня, переводя восхищенный взгляд с обстановки кабинета на Феллон. «Верно. Ты собираешься захватить Харгроува?» «Не в этот раз. Нельзя оставлять следов», — напомнила она, до того, как подруга успела возразить. «До того, как взять в плен главу правительства и напасть на Вашингтон, нужно выяснить все их планы, точное количество людей». И если повезет, то и расположение карантинных центров. Я хочу установить магические подслушивающие устройства. Живых жучков! усмехнулась Ханна, похлопала сестру по руке и заверила. Я уже пришла в себя. Немного кружится голова, а в остальном все в норме. Жучки, разве помещения не обыскивают специально? Моих им не обнаружить, улыбнулась Фэлан. «Я установлю устройство в самых ключевых точках, начиная с этого». «Надо же, я в овальном кабинете», — недоверчиво покачала головой Ханна. «Правда, он выглядит скорее, похожим на тронный зал». Даже под действием переноса она подметила верно. «Драпировки помещения хватило бы, чтобы сшить из роскошной раззолоченной ткани одежду и одеяло для дюжины человек». На ковре виднелся президентский герб, для человека которого никто не выбирал. Изысканную мебель из полированного дерева обтягивал богато выглядящий шелк. На стене висели картины в вычурных рамах. Зрелище не слишком отличалось от той нарочитой демонстрации превосходства, которую Феллон наблюдала в штаб-квартире Арлингтона. И все это также служило раздутому эгоизму и амбициям одного человека. но ему недолго осталось наслаждаться награбленным богатством. После 2 января роскошной жизни придет конец. Нужно двигаться дальше, но очень быстро и тихо. Если возникнет хоть малейшая причина для беспокойства, Тоня, ты перенесешь Ханну домой, поняла? «Мы не бросим тебя здесь одну», — обе сестры нахмурились. «Я вернусь тем же способом, каким мы сюда попали». сквозь хрустальный шар. Я захвачу вас обеих, если получится. Нельзя рисковать наступательной операцией. «Вижу камеры», — указала Тоня. «Здесь установлена система видеонаблюдения». «Я о ней позаботилась», — заверила Феллон. «Но следует держаться всем вместе. Размещаем жучок и идем дальше». Она открыла мешочек и вытащила длинный тонкий листок. «Серьезно?» Смерив подслушивающее устройство насмешливым взглядом, фыркнула Тоня. «Даже не настоящий жучок?» «По обеим сторонам от двери стоят горшки с растениями, видишь?» — пояснила Феллон, помещая среди листьев одного из цветков полученный магией предмет, который тут же прикрепился к стеблю. «Отлично придумано. А на каком языке надпись?» «На древнеарамейском. Это же финиковая пальма». Мне кажется, это соответствует ситуации. Плюс чары уберегут от обнаружения, а заклинание на давно забытом языке тяжелее снять. Ой, листочек настоящий, удивилась Ханна, внимательнее разглядев устройство. И это послужит дополнительной защитой. Жучок подстраивается и может скопировать любой предмет. Если я ничего не напутала, то Чак сумеет получить сигнал чтобы прослушивать запись. Он придет в полный восторг, решила Тоня. Куда дальше? В ситуационную комнату, которую Харгров переименовал в зал для военных заседаний. Феллен достала из мешочка позолоченную щепку. Там на задней стене висит огромный портрет самопровозглашенного президента. А здесь надпись на каком языке? Харгров? Это староанглийское название одного места, поэтому... Понятно. Англосаксонское наречие времен Чосера. Да, идея именно такова. Если удастся поставить подслушивающее устройство в этих двух помещениях, это будет уже большой удачей. Еще я приготовила жучки для офиса главы администрации, резиденции президента и кухни. Кухни? Сотрудники многое слышат и потом делятся сплетнями. — пояснила Фэллон и поморщилась, понимая, что они втроем уже потратили слишком много времени. «Вы возвращайтесь домой, а я завершу начатое». «Во-первых, мы уже сказали, что не бросим тебя одну. А во-вторых, почему все веселье должно достаться только тебе?» — заявила Тоня. «Ханна, ты как считаешь?» «Я в деле», — возбужденно откликнулась та. Эликсир подействовал. Ее глаза блестели. На щеках появился румянец. Еще как в деле!» «Не будем тратить время на споры. Идем, но придерживаемся того порядка, который я упомянула», — сдалась Фэллон. «Если научишь меня заклинанию, то можно разделиться и успеть быстрее», — предложила Тоня. «Нет, останемся вместе и постараемся поместить жучки туда, куда успеем. Двигайтесь только тогда, когда необходимо». чтобы уменьшить вероятность задеть незамеченную сигнализацию или наткнуться на охрану. Будем делать маленькие прыжки в пространстве. Ханна, тебе придется нелегко, но бросать тебя одну еще опаснее. Я выдержу. Постарайся, выбора нет, — вздохнула Феллон, взяла Ханну под локоть и кивнула. Спустя 20 минут Ханна тяжело опустилась на кровать в комнате Феллон, посидела немного... но потом сдалась и откинулась на спину. «Я в порядке, просто небольшая слабость. Приключение вышло потрясающим. Подумать только, я была в Белом доме и помогала расставлять магические жучки. Считаю, мы заслужили по бокалу вина». «Для чего мы и явились изначально», — подмигнула Тоня. «Слушай, Фэллон, я знаю, что ты хочешь поскорее бежать к Чаку и наладить прослушку». Но Харгроув и все остальные шишки давно спят. Здание стояло пустым, а помещения закрытыми. Даже кухня. Давай отметим нашу успешную операцию и выпьем за ниндзя девчонок, которые только что скрытно проникли в долбанный белый дом. Хорошо, согласилась Феллон, обдумав вполне весомые аргументы. Первым делом с утра, вполне приемлемое время, чтобы заняться прослушиванием. Она направилась в собственный зал военных заседаний, достала из шкафчика бутылку вина и бокалы. Кажется, все равно никого нет дома. «Верно», — подтвердила Ханна. «Твои родители собирались к нам, где уже веселятся остальные, и попросили нас навестить тебя и уговорить отложить работу, чтобы провести сегодня время с друзьями». «Миссия провалена», — рассмеялась Тоня, забирая у Феллен бутылку и щедро разливая вино по бокалам, а затем поинтересовалась. «Всегда такая отдача, когда ты путешествуешь через хрустальный шар?» «Нет. Обычно перемещение скорее похоже на погружение в бассейн, очень глубокий бассейн. Но в этот раз из-за установленных магических барьеров потребовался сильный дополнительный толчок». «Да уж, толчок точно получился сильным, настоящий нокаут», прокомментировала Ханна, отпивая вино. «Ты закатила глаза, а потом...» Усмехнулась Тоня и изобразила падение. «Хотя ты даже сознание теряешь грациозно. Прям раздражает». «Манеры наше все. Никуда без манер, подобающих дочери мэра». Вздохнула Ханна, плюхаясь на стул и делая еще один глоток из бокала. «Мне никогда не удавалось поучаствовать ни в чем подобном. Было весело». «А про недавнее сражение забыла?» напомнила Фэллон. Лечить раненых не менее сложно. И разгонять дезертиров, пиная их в пах, уверена, тоже. Это другое. В таких случаях думать некогда, просто действуешь. Делаешь то, чему учили. Но сегодня мы использовали смекалку, просчитывали каждый ход, вместо того, чтобы останавливать кровь или вправлять кости. А еще магия. Конечно, я постоянно вижу ее в работе, но никогда не сталкивалась так близко, не находилась внутри нее. Раньше желание обладать способностями у меня возникало только при наблюдении за целителями. Но этим вечером мне тоже захотелось стать такой, как вы. «Ты врач», — отозвалась Тоня. «Лечить людей — твой дар, твоя магия. И невероятно крутая, нужно отметить». «Я видела тебя в тот вечер, когда напала Петра», — тихо добавила Феллон. когда напали ее сумасшедшие родители. Видела, как ты закрывала кого-то своим телом. Ты не только врач, но и настоящая воительница. «Могучая воительница Ханна», — хихикнула Тоня. «Кого угодно отпинает по шарам». «Меча у меня при себе не нашлось, знаешь ли. В любом случае, не думай, что я завидую. Ну, может, иногда, когда мы были детьми». «Мама, мама! А то не опять заставила щенка летать!» «Мне тогда не исполнилось и шести лет», — фыркнула Ханна и закатила глаза. «Неправда. Семь нам точно сравнялось. «Какая разница? Все равно тебе запрещали левитировать щенка». «Ему это нравилось». «Это тебе так казалось». В любом случае, последнюю фразу Ханна выделила и подняла бокал, привлекая внимание. «Как не маг...» «Хочу заявить. После наблюдения за магией в действии я сочла ее очень важной, веселой и могущественной штукой. Но рада, что не обладаю ею, потому что это еще и огромная ответственность. Вырождены, чтобы нести этот груз. А мне кажется, нет, точно, судьбой предназначено стать врачом. Иногда я думаю о своей родной матери. А ты вспоминаешь Макса, Фелан. Да». как раз сегодня вспоминала о Тоня с Дунканом своего погибшего отца. Когда же я думаю о родной матери, то понимаю, что ей было суждено прожить достаточно долго, чтобы я могла появиться на свет. Наверняка ей приходилось очень тяжело, все вокруг умирали, но она успела родить меня, чтобы мама, Джонас и Рэйчел помогли мне. И это тоже было предначертано судьбой. «Нам было предначертано стать сёстрами», — кивнула Тоня, протягивая Ханне руку. «Согласна. Знаю, они не оставили бы ребенка умирать. Но мама не просто спасла меня, но и сделала гораздо больше. Приняла как родную, воспитала, заботилась и любила. Она подарила мне жизнь, чтобы я могла спасать других. Мы все стремимся к этой цели». Ханна взяла бутылку, — и подлила сестрам, соратницам, подругам вина. А сегодня незаметно подложили злодеям не просто жучков, но и большую свинью. «Она много болтает, когда выпьет», — подмигнула Фелл Тоня. «Я уже заметила». «Это правда», — вздохнула Ханна. «Блин, но вы видели все те безделушки, которыми набит Белый дом? Кем себя считают эти уроды, чтобы жить, как хреновы принцы, пока люди, так много людей, до сих пор с трудом могут прокормить себя и детей. А еще пьянчушка Ханна разбрасывается нехорошими словами на букву Х. «Да пошли эти мерзавцы нахрен!» «О, они еще как пойдут», заверила фелан получая удовольствие от беседы с пьянчушкой Ханной. «И правильно, пошлите их туда!» «А у тебя не найдется пиццы?» «Хочу есть пиццу и обсуждать мужиков». «О, как раз давно хотела рассказать, что Джастин становится похож на нелетающего щенка, как только видит тебя». «Он еще подросток», — Смерив сестру холодным взглядом, заявила Ханна. «А я говорила про мужиков. И не таких, как Гаррет, который тоже только что слюни не пускает, когда замечает тебя. А скорее, как Роланд, с которым вы обжимались пару дней назад. Не думай, что я не обратила внимания». «Фу, можешь забыть о нем. Отвратительно целуется. Не встречаюсь с такими. Лучше давай обсудим всех парней, которым нравится Фэллон». «Кто? Я?» — удивленно переспросила та, переставая ухмыляться. «Разве такие есть?» «Я могу сходу назвать полдюжины тех, кто облизал бы тебя, как Фред клубничное мороженое». «Что за нелепости, на которые у меня к тому же абсолютно нет времени». Фэллон поднялась на ноги, схватила бутылку и поманила за собой подруг. «Идемте наверх и поедим. Мы заслужили первоклассный поздний ужин». Затем застыла возле лестницы и добавила. «Пожалуй, я буду не против услышать список тех парней». «Список окажется очень длинным», — рассмеялась Тоня, подходя к Фэллон и обнимая ее за плечи.